в котором долгие годы успешно выступал в жанре сатирической клоунады. Впоследствии Борис увлекся режиссурой цирка и на этом поприще добился прочного положения, поставив немало хороших номеров и интересных спектаклей. С первых же дней, став постоянными партнерами «Крандаша», мы с Мишей поняли, что попали в жесткие руки. «Что я от вас буду требовать?» — сказал нам Михаил Николаевич, стоя посреди своей гардеробной, когда начались репетиции в московском цирке. «Прежде всего дисциплина и трудолюбие. Вы, Шуйдин, теперь не просто ученик, но и партнер. Вы, Никулин, не временный работник, вы работаете вместе со мной. Я не потерплю опозданий на репетиции и отлынивания от дела. Вот вам тетрадки». Он вытащил две маленькие тетрадки. «В них, пожалуйста, записывайте все мои замечания и задания» а также вопросы, если они у вас возникнут. Потом вы мне будете их задавать, а ответы записывать. Прошу вас найти себе псевдонимы. Никулин и Шуйдин для цирка не звучит. Вот, например, Жак и Морец, Фриц и Франц, Бим и Бом. Поняли? Думайте над этим. В первый же день Михаил Николаевич попросил нас записать 20 пунктов условий нашего содружества. Потом он долго говорил о будущих клоунских костюмах для нас, гриме, в новом репертуаре, в предстоящих гастролях. Беседа кончилась с напоминанием «искать псевдонимы». Высшим оскорблением для себя Михаил Николаевич считал, когда в рецензии указывали его настоящую фамилию, или когда к нему кто-то обращался «товарищ Румянцев». Он тут же начинал кипятиться и, перебивая человека, кричал «я карандаш!» «Запомните! Карандаш! Румянцев — это для дома управления!» Помнили мы с Мишей историю, рассказанную нам кем-то о музыкальных эксцентриках Иванове и Гавриловой. В одном из городов они работали в программе вместе с карандашом. Долго убеждал их Михаил Николаевич придумать псевдонимы, считая, что у эксцентриков и имена должны звучать эксцентрично. Но Иванов и Гаврилов отмахивались от предложения карандаша. И вот как-то придя в цирк и увидев, что художник пишет огромный рекламный стенд с перечнем номеров программы, карандаш сказал ему «Ошибочка тут у вас. Вы неправильно написали фамилии. Поправьте. Надо писать. Музыкальные эксцентрики Шизя и Френик». Художник безропотно, сам карандаш велел, замазал фамилии Иванов и Гаврилов и написал «Шизя и Френик». Артисты, увидев, как их окрестил карандаш, схватились за головы и сразу придумали себе псевдонимы «Кисель» и «Клюква», под которыми работали долгие годы. По мере того, как Михаил Николаевич отвергал все наши предложения, а мы придумали более сотни псевдонимов, я стал задумываться, а нужны ли они вообще? Знаменитые клоуны Берман, Боровиков, Вяткин, Лазаренко, Мусин выступали под своими фамилиями. Псевдоним, как мне кажется, пришел от старого цирка. Правда, некоторые артисты брали псевдонимы из-за неблагозвучности собственных фамилий. Так борец Жеребцов выступал как Верден, а настоящая фамилия Буше — Гнусов. В московском цирке нам с Мишей отвели комнатку без окна и вентиляции как раз напротив гардеробной Михаила Николаевича. В ней узкий длинный столик с несколькими настольными лампочками. Притащили мы в комнату ящик с нашими костюмами, и моей бутафорской фигуры. К десяти утра мы приходили в цирк. Мише было трудно, он жил в Подольске и тратил на дорогу в оба конца больше четырех часов. Я же на двух трамваях добирался от дома до цирка за полчаса. В десять часов хлопала дверь черного входа, артистического фойе, и появлялся карандаш, держа на поводке двух черных скотч-терьеров, кляксу и пушка, которых он после вечернего представления забирал домой. Через пять минут мы с Мишей заходили к нему в гардеробную и выслушивали план работы на день. Михаил Николаевич, уже переодевшись в свой синий комбинезон, раскладывал на столе листки с записями. Он заранее все дела расписывал на бумаге черной тушью. Эта система записей сначала меня удивляла, а потом привлекла, и я сам стал свои планы на день записывать. Карандаш сообщал нам, чем мы будем сегодня заниматься, что репетировать какой нужно подготовить реквизит. Иногда Михаил Николаевич отправлялся в магазины покупать что-нибудь для работы. «Никулин, пойдемте со мной», — говорил он, и я покорно шел за ним. Я понимал, что бы ни говорил Михаил Николаевич, лучше всего с ним соглашаться. И еще, как я потом понял, Михаил Николаевичу всегда хотелось, чтобы кто-нибудь находился рядом с ним. Зашли мы с ним как-то на рынок.